Глава пятая Мы сидели друг напротив друга в углу престижного кафе и ожидали, когда нам подадут заказанный нами чай. «Откуда ты знаешь мой адрес?» На сей раз не стала заморачиваться относительно того, кто должен начинать разговор первым. «Думаешь, его было сложно получить?» Он прав. Что-что, раздобыть мой адрес он мог одним щелчком. Я слишком сильно его засветила за последний год». «Только не говори, что ты меня ненавидишь». Он пытался словить мой взгляд. «Ненависть — это месть труса за испытанный им страх». «Ты не из трусливых, верно?» «Верно. Но мой страх перед ним было глупо отрицать. Тем более вслух. Поэтому я решила не отвечать на вопрос. Терпеть не могла врать в открытую. «Чего ты добиваешься?» — прищурилась я. «Твоей дружбы». «Дружбы?» «Либо это что-то новенькое, либо Риордан, в отличие от меня, не стесняется врать в открытую». Я склонялась ко второму варианту. Однако в этот момент с вниманием рассматривала своего собеседника, призрачно сомневаясь в собственном умозаключении. Неужели он может не врать на этот счёт? Дориан. Услышав о том, что я ищу с ней дружбы, Таша поддалась первому сомнению. Но она сомневалась не во мне, как она наверняка ошибочно полагала. Она сомневалась в себе. Таша рассматривала меня с любопытством, Желаю выявить в моей мимике хотя бы один единственный намёк на ложь. Но я знал, что хорошо умею играть любую выбранную мной роль. Настолько хорошо, что даже Таша не сможет мне не поверить. В конце этого обеда она будет сомневаться в своих умозаключениях относительно меня и моих намерений, а сомнение — это хаос. Именно хаоса в её голове я и добиваюсь. Сначала я создам его, а затем воспользуюсь им наилучшим для себя способом. Я втирусь к ней в доверие. Подружусь с ней и уже скоро вытесню из её головки этот дикий страх перед моей личностью. То, как она смотрит на меня сейчас, с сомнением, уже доказательство её неизбежного поражения. Она уже моя. С того самого момента, как легла со мной в постель. Осталось только ей напомнить о том, кому она принадлежит и принадлежала всё это время. Я красноречиво поднял брови, приготовив следующую обойму опустошив которую, я заставлю ее смотреть в необходимую мне сторону. Таша же только этого и ждала, когда я продолжу ее путать. Если подумать, она сама неосознанно жаждала поскорее запутаться. Мне оставалось лишь потакать ее желанием, и я готов был это делать. Таша, я серьезно. У нас с тобой есть общее прошлое, и этого не отменишь. Хотя каждый из нас, я уверен, попытался бы его изменить если бы имел такую возможность. Но возможности влиять на прошлое ни у кого у нас нет. Зато есть власть над настоящим. После того, как ты решила идти в противоположную от меня сторону, я ни разу не оспорил твоего решения. Здесь тебе не в чем меня упрекнуть. Когда же я совершенно случайно узнал о том, что ты нуждаешься в помощи, я знал, что у меня есть и власть, и возможность тебе помочь. Считай мой поступок попыткой зарыть топор нашего прошлого недопонимания. Так он со мной ещё ни разу не разговаривал. Серьёзное выражение лица Дариана буквально вынуждало меня задуматься над его словами. Если он не шутит, это ещё не значит, что он не лжёт. Но он, казалось, говорил искренне. По крайней мере, его виртуозная подача не просто заставляла слушателя, то есть меня ему верить, но и вызывала желание отклонить всеческие сомнения на этот счёт. Однако, с другой стороны, если присмотреться к его словам под микроскопом, Тогда в них можно будет заметить странную игру звуков. Будто он мешает правду с ложью. То есть ты хочешь мне сказать, что хочешь со мной дружить?» Прищурилась я, явно не понимая, что происходит. «Либо меня пытаются обвести вокруг пальца, что делают, кстати, весьма искусно, чего нельзя не признать. Либо у меня паранойя относительно личности сидящего передо мной человека. Сомнения всё больше одолевали меня. Дружба и ничего больше». Дариан аккуратно, но уверенно хлопнул ладонью по столу. «То есть, если ты сейчас с кем-нибудь встречаешься или планируешь заводить отношения, я не против?» «Не против?» — мгновенно повела бровью я. «Ошибся с выражением?» Сразу понял свою ошибку Риордан. «Я хотел сказать, что мне всё равно. Живи как хочешь и устраивай свою личную жизнь, как считаешь нужным. Я всего лишь хочу, чтобы наше прошлое перестало висеть над нами тёмной тучей, и превратилась в то, что может сделать из нас, если не друзей, тогда хотя бы добрых знакомых. Я не заметила, как начала нервно отбивать указательным пальцем по краю стола. «А что у тебя сейчас с личной жизнью?» Я откровенно пыталась нащупать в словах собеседника, либо в самом собеседнике, хотя бы малую жилу подвоха. «У меня никого нет», — слегка приподнял ладони вверх Дориан. «Вот видишь, если бы я хотел от себя чего-то, я бы соврал» сказав, что состою с кем-то в отношениях, чтобы тем самым притупить твою бдительность. Но вместо этого я говорю тебе правду. У меня никого нет. Тебя же я уже давно не рассматриваю как вариант, поверь. У нас с тобой ничего не получилось и никогда не получится. Я с этим смирился. Прокололся. Едва уловимо прошептала я. «Что?» Непонимающе посмотрел на меня собеседник. «Дариан Риордан никогда не смиряется», уже отчётливым тоном пояснила я. По крайней мере, с тем, что находится в зоне его досягаемости. Ты и смирение два разных полюса. Глаза Дриана на секунду вновь превратились в глаза хищника, которого я знаю. Или это была лишь игра моего воспалённого воображения, или мне это только показалось. Таша, я хочу с тобой мира», — решил продолжать гнуть свою линию Дориан. «Ты мне интересна только как друг. Как женщина ты меня больше не интересуешь». «Сколько раз мне необходимо тебе это повторить, чтобы ты мне поверила?» Сколько бы он ни решился повторить эти слова, мне это не поможет. И ему задачу не облегчит. Моё подсознание буквально кричало мне о скрытой опасности, словно о затаившемся в самых ближних ко мне кустах хищнике. Я хотела ему верить, но не верила. «Что ж, я верю тебе», — сжато выдавила я, решив сыграть свою роль не хуже своего оппонента. «Значит, мир?» «Мир. Тогда позволишь мне ознакомиться с финансовой составляющей твоего клуба?» «В конце концов, я хочу знать, в какую топку бросаю свои полтора миллиона». «Окей, завтра я предоставлю тебе все интересующие тебя бумаги». Мы снова встретились взглядами. В итоге, как Полина и предсказывала, я прогнулась под Дыряном ради спасения клуба. И всё же сделала это так, будто это вовсе не прогиб, а взаимовыгодное соглашение». И всё же здесь и сейчас мы оба знали, что именно означало моё согласие. Я не просто согласилась с ним сотрудничать. Я уступила ему. Но не потому, что справилась с его давлением, а потому что Дариан изначально не оставил мне права выбора. Какая же из этого может выйти дружба? Никакая.